Глава 13 Куда-то мы ехали втроем, точнее вчетвером, если считать шофера. Бот поддерживал беседу, я же с легкой душой домусоливал первую редакцию «Войны и мира». В момент категорического императива «Подь сюды» я как раз обомлел над невероятной даже для его сиятельства фразой. Статистика преступления показывает, что человек думающий Что он убивает свою жену, потому что она изменила ему, исполняет только общий закон, по которому он должен пополнить число убийц в статистическом отчете. «Подь, сюды!» «Не знаю, что побудило автопилот вернуть меня на заднее сиденье серебристого Мерса, но главное я увидеть успел». Впоследствии в избежании шума, случившееся, оформили как дорожно-транспортное происшествие. Но, уверяю вас, это была самая настоящая подстава с тараном. Только-только зажегся зеленый, и мы почти миновали пустынный пригородный перекресток, когда давно уже болтавшаяся перед нами одинокая иномарка внезапно притормозила. Притормозили и мы. Практически остановились, став мишенью для темной легковушки. Потом мне сказали, что это была десятка цвета оренга самоубийственно стартовавший аккурат с желтого на красный. Потом было установлено, что в нашу переднюю дверцу она вошла уже на скорости под 100 км в час, но в тот миг мне показалось, что катится к нам легковушка медленно и равномерно. Выходят не в очевидцы всевозможных катастроф, утверждавшие, будто в момент опасности происходящее почти останавливается. Говорят, что причиной тому страх. Но страха я не почувствовал вообще, успел лишь раздраженно подумать «Ну вот!». Запомнил самое начало удара и вздувающийся валдырь подушки безопасности за лобовым стеклом, идущий на таран машины. Ни грохота, ни скрежета не услышал. Очутился вдруг на больничной каталке. Этакая тарантиновщина. Попытался вдохнуть и был изумлен болью в треснувших ребрах. Здравствуй, родной комплекс! Здравствуй, родной корпус! Здравствуй, родной этаж! Палата, правда, не родная, но все равно здравствуй! Народ на койках сменился полностью, однако врачи и медсестры меня еще не забыли. Светлоглазая Даша даже взвизгнула слегка, увидев, кого ей привезли. Вот он! Новый шанс показать то место, куда ее когда-то укусил комар. В пароле обезболивающее дышать стало полегче. И я спросил, наконец, что с остальными. Ничего особенно хорошего мне сообщить не смогли. Леша Радый и шофер Толик в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом. Собственно, оно и понятно, удар пришелся в основном на них. Струадин чуть полегче, но он, оказывается, сердечник. Так что тоже картина сложная. Вот тогда-то и ворахнулся во мне страх. «Поймите, меня впервые в жизни пытались убить». Пусть не персонально, пусть за компанию, или все-таки совпадение. Ну, не камикадзе же он, не шахид, тот, кто сидел за рулем. Десятки. Впрочем, как мне потом сказал следователь, с водителем этим история темная, история цвета маренга. Абсолютно точно, что уцелял, спасла подушка безопасности, чье медленное возбухание я видел собственными глазами. Перекресток, как я уже упоминал, пустынный. Те, что сидели в иномарке, вытащили виновника ДТП из разбитой десятки и увезли в больницу. Нас не увезли, а его увезли. В какую больницу — неизвестно. Далее след лихача теряется, как и след иномарки, а сама десятка, оборудованная по инициативе бывшего владельца подушкой безопасности, между прочим, к моменту столкновения второй день числилась в розыске. Какое ж, к черту, совпадение? К счастью... По пятам за нами совершенно случайно следовала машина МЧС. Хорошо, что не катафалк. У похоронных команд несколько иные профессиональные навыки, а спасатели оперативно вскрыли дверцы, вынули наши бесчувственные тела, сделали инъекции, вызвали скорую и заодно отсняли на видеокамеру неприятный сюжет, который уже вечером неоднократно прокрутили по местному телевидению. Да, собственно, в приключении там загадочно все. Как вам, например, понравится такое? Металлическую фляжку с коньяком во внутреннем кармане пиджака сплюснула Видно, она-то ребра и поломала. А хрупкая коробочка на поясе целехонька, работает. И линзы на месте, и ушные вставочки. Впрочем, надо будет все равно, коли случай представился сходить к Алжасу Умеровичу, пусть проверит как следует. А пока я всю свою механику выключил. Тряхнула ты ее, что ни говори, крепко. Палату мне отвели почище и попросторнее, чем в прошлый раз. Соседи всего двое, и оба тоже участники какого-то там ДТП. Мне это показалось странным. Здесь что, по специализации раскладывают? В прошлый раз, когда я в траншею провалился, одни только паданцы в палате лежали. «А как же!» — заметил с достоинством сосед, чьи глаза были обведены чудовищными траурными синяками. «Тебя ж не из траншеи! Тебя сейчас из мерса вынули!» Резонно. А за окнами уже вечереет. Я сижу на краю койки, выпрямив позвоночник, потому что лежать больно. Колжасу Умеровичу, наверное, идти поздновато, а в реанимацию меня, конечно же, не пустят. Прогуляюсь хотя бы по коридору. До лифта я обратно. Встаю. Выправка у меня гвардейская. Как у Эдит Назаровны. Все верно, сломанные ребра — залог правильной осанки. Впрочем, когда делали рентген, сказали, что переломов не видать. Должно быть трещины. Будем считать, отделался легким испугом. Ушибы не в счет. Осторожно выбираюсь из палаты, достигаю холла, после чего невольно издаю опрометчивый смешок, тут же срывающийся в утробный болезненный стон. Посреди помещения стоит все тот же письменный стол, а за ним вы не поверите». Сидит мент с пистолетом. При виде меня служивый встает и перекрывает мне дорогу. — Пожалуйста, вернитесь в палату. — Это вы здесь из-за меня? — Выясняется, что да. Пока не отброшена версия криминальной разборки, мою персону будут беречь как зеницу ока. Нет, но предполагал ли я когда-нибудь достичь высокого статуса Александра Николая Эдуарда? Плохо. Оказывается, напрочь отвык говорить с людьми сам. Хотя, если честно, я и раньше не шибко это умел. Часов до семи прикидывал, как избежать набега неистовой Артамоновны. Сейчас бы он был совсем не кстати. Наконец, придумал и рискнул на пару минут оживить автопилот в режиме сотика. Позвонил, сказал, что труади Петрович попал в больницу, и мне придется побыть с ним здесь до утра. Дипломат. Толеран. Разумеется, посыпались вопросы. Но я прикинулся, будто связь плохая, и отключился. Кому же это мы, интересно, перешли дорогу? Да всем. По сути дела, затеяли новый передел собственности. Многим ли это, скажете, понравится? Странно только, что покушение какое-то непрофессиональное. Обычно стреляют, взрывают. Хотя, с другой стороны, профессионализм-то как раз на лицо поскольку ничего не докажешь. Какое такое покушение? Угнал наркоман машину, не справился с управлением, опять же таранила нас слегка переделанная десятка. Вот если бы джип с лебедкой. Я бы на месте следователя перепихнул это дело гаишником, чисто гибдедически. Кстати, следователь, посетивший меня утром, так в итоге и поступил, потому что вскоре охрану сняли. Обретя свободу, она же осознанная необходимость, я в переступочку одолел два лестничных пролета до нейрохирургии, но, как и следовало ожидать, меня там никому не пустили. Труади после укола спал, а Леша с Толиком и вовсе были в реанимации. Тогда к Алжасу. Чтобы лишний раз не беспокоить ребра колыханием по ступеням, спустился лифтом в приемный покой, располагавшийся на одном уровне с асфальтом, и оттуда двинулся ко второй хирургии. Сразу же бросилась в глаза отсутствие среди многочисленных табличек той, что была мне нужна. Кряхтя взошел на второй этаж. На двери знакомого кабинетика также ничего не висело, а сама дверь оказалась заперта. На косяке вровень с замком сохранился приклеенный обрывок бумажки. «Что за притча?» «Простите, пожалуйста», — попытался я остановить шедшую в перевалку по коридору Матрону в белом халате. «Не подскажете?» Она поставила на пол пластиковое ведро и оперлась на швабру. «Понимаете, — сказал я, — тут был кабинет. Видимо, куда-то они переехали». «Какой кабинет?» «Вот этот. Auto 700. Может быть, вы знаете, куда?» «А я тут недавно», — ответила она на все вопросы, сразу и подхватив ведро, поковыляла дальше. Я шалела посмотрел ей вслед». Искать администрацию корпуса, выяснять, куда пропала фирма, у меня бы не хватило здоровья. Пошел назад, одолеваемый странным ощущением. В природе чего-то не хватало. Аллея, акации, корпус. Вроде все на месте, потом осенило. Перед глазами не возникают направляющие стрелки. Иди, куда хочешь. Выхода нет. Я не могу без автопилота. Все жаждут роскоши человеческого общения, а расплачиваться за нее ни одному. Вести разговор с начала до конца, не имея возможности в любой миг выпасть из него и заняться чем-то более интересным, мне уже зябко такое представить. Подсел, как на иглу, суток не прошло, и уже ломка. Поднялся к себе на этаж, заперся в умывалке, раскрыл слегка помятый футляр и принялся за экипировку. Аккумулятор я догадался подзарядить еще вчера. Снарядившись, подключился, врубил полное тестирование. Длилось оно минут пять, потом выскочило «Окей». Очень вовремя, в дверь уже заколотили. И не потому, что кому-то приспичило средь бела дня почистить зубы. Нет, это искали меня. Я позарез был нужен Артамоновне, Герде Труадиевне, двум сослуживцам, одной сослуживице и трем незнакомым молодым людям с угрюмыми каторжными лбами. «Не от них ли меня?» — доблестно оберегал вчерашний мент с пистолетом. Причем у каждой делегации ко мне имелся разговор, исключающий присутствие посторонних. Оба моих соседа по палате быстренько все поняли и смылись погулять. Пока Артамоновна вежливо припиралась с Труадиевной, относительно права первой беседы, три незнакомца решили подождать своей очереди в коридоре, как и сослуживцы с сослуживицей. «Думаете, господа, вы меня застали врасплох?» «Отнюдь нет». «Динамик в порядке линзы, в порядке аккумулятор, заправлен коробочка на поясе. Вооружен и очень опасен. Броня крепка». «Ах, если бы еще можно было отключиться и от боли в ребрах!» Выписали меня в тот же день. Врачи не возражали, да хоть бы и возражали. Герда Труадиевна передала мне пожелание папы, чтобы в его отсутствии делами рулил именно я, молодой империалистический хищник». Главная трудность управления заключалась в необходимости расслаблять лицевые мышцы, что удавалось далеко не всегда. Стоило неловко повернуться, как в боку стреляла, и мордень у меня непроизвольно подергивалась. Помыслить жутко, сколько ценных замечаний моего бота было таким образом прервано на полусловие и не дошло до подчиненных. На следующую ночь, так и не придя в сознание, в реанимации скончался Леша Радый. Жаль, мне он очень нравился. Нелюдимый, неразговорчивый, вечно себе на уме. Достаточно сказать, что во время погребальной церемонии я ни разу не отгородился от происходящего непрозрачным фоном. Похороны были грандиозны. Последний раз нечто подобное происходило у нас лет это к десять назад. В принципе, я и сам мог догадаться, кто он такой, этот Леша. Троллейбусное движение пришлось приостановить. За катафалком в два ряда шли траурные иномарки, одна другой круче, и они гудели. Произносимых над могилой речах постоянно сквозила угроза «найдем, отомстим». Присутствовавшая в изобилии милиция прикидывалась, будто ей невдомек, о чем говорят. Между прочим, первая надгробная речь была произнесена ботом. «Слушайте, эта железяка заслуживает уважения. Конечно, режим похороны я задал ему собственноручно, но где он раскопал такой текст?» Собственно, сами-то слова были в достаточной мере безлики и приложимы к любому усопшему труженику или, скажем, члену какой-нибудь политической группировки, однако в данной ситуации они обрели неожиданный смысл. «Ты был бесконечно предан нашему делу. Ты безвременно покинул нас, но наше дело живо». Понятно, что составители всего-навсего хотели избежать упоминания о каком-либо конкретном роде занятий но наше дело... Представляю себе... Как бы эта речь прозвучала по-итальянски. Браткам понравилось. И, смею вас заверить, наше дело действительно живо. Уже на следующий день Лёше Радому нашли замену. Тоже рослый молодой человек, знающий цену каждому своему слову. И тоже с кликухообразной фамилией. Славик Скоба. Прошу любить и жаловать. Правда, по сравнению с Лешей смотрится он куда мельче и болтливее.